Петухов. Муж может изменять жене сколько угодно. И все-таки будет оставаться таким же любящим, нежным и ревнивым мужем, каким он был до измены. Назидательная история, случившаяся с Петуховым, может служить примером этого.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 Тем более, что я теперь каждый почти день бываю в Скетингринге. Ага, вскричал Петухов. О, спасибо, спасибо вам. Я не знаю, за что вы меня благодарить, и решительно недоумеваю. Но здесь мы должны проститься. Я сажусь на извозчика. Петухов усадил ее, поцеловал одну руку, потом, помедлив одно мгновение, поцеловал другую. дама засмеялась легким смехом каким смеются женщины, когда им щекочут затылок и уехала когда петухов вернулся, жена еще не спала. она стояла перед зеркалом и причесывала на ночь волосы. петухов поцеловав ее в голое плечо спросил: где ты была сегодня вечером в синематографе Тухов ревниво схватил жену за руку и прошептал пронзительно, глядя в ее глаза. — Одна? — Нет, с Марусей. — С Марусей? — Знаем мы эту Марусю? — Я тебя не понимаю. Видишь ли, милая, мне не нравятся эти хождения по театрам и синематографам без меня. Никогда они не доведут до хорошего.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 какого-нибудь приятного на вид блондина. О, конечно, ты ничего дурного и в мыслях не имеешь, но, предположим, ты роняешь футляр от бинокля или еще что-нибудь, он поднимает, вы встречаетесь взглядами, ты, конечно, скажешь, что в этом нет ничего предсудительного. О, да. Пока, конечно, ничего нет, но он продолжает на тебя смотреть, и это тебя гипнотизирует».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 его новая знакомая. Увидев Петухова, она порывистым искренним движением подалась к нему всем телом и с криком радостного изумления спросила, — Вы, каким образом? — Позвольте быть вашим кавалером. — О, да. Я здесь с кузиной. Это ничего. Я познакомлю вас с ней. Петухов обвил рукой талию Ольги Карловны и понесся с ней по скользкому блестящему асфальту. И, прижимая ее к себе, он чувствовал, как часто-часто под его рукой билось ее сердце. «Милая!» — прошептал он еле слышно. «Как мне хорошо!» — улыбнулась розовое от движения его прикосновений Ольга Карловна. «Таких вещей замужним дамам не говорят». Я не хочу с вами расставаться долго-долго. Давайте поужинаем вместе. Вы с ума сошли, о кузину? А, а вообще, вообще вздор, а кузину домой отправим. Нет и не думайте. Она меня не оставит. Петухов смотрел на нее затуманенными глазами и спрашивал, когда? Когда? Никогда. Впрочем, я завтра буду без нее.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 «Где ты был?» «Заезжал на минутку в скеттинг А что?» «Я тоже поеду туда завтра. Эти коньки — прекрасная вещь!» Петухов омрачился. «Ага. Понимаюсь. Всё мне ясно. Что? Да-да. Прекрасное место для встреч с каким-нибудь полузнакомым пройдохью. Подлая!» Петухов сердито схватил жену за руку и дернул. — Ты в своем уме? — О, -о — горько засмеялся Петухов, — к сожалению, в своем. Я тебя понимаю, это делается так просто. Встречи и знакомства в каком-нибудь театре, легкое впечатление от его смазливой рожи, потом полуназначенное полусвидание в скетинг-ринге... Катание в обнимку, идиотский шепот и комплименты. Он-нибудь дурак сейчас тебя. Поедем куда-нибудь в уютный уголок поужинать. Ты, конечно, сразу не согласишься. Петухов хрипло, страдальчески засмеялся. Не согласишься. Я скажешь ты за замужем, мне нельзя, я с какой-нибудь дурацкой кузиной. Но змея.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 Петухов приехал домой ночью, когда жена уже спала. Пробило три часа. Жена проснулась и увидела близко около себя два горящих подозрительных глаза и исковерканное внутренней болью лицо. — Спите! — прошептал он. Утомились. At home at home. <shake mig> — Утомились! Как же есть от чего утомиться!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 Так что она застонала. «О, дьявольские порождения! Ты, едучи даже в кабинет ресторана, твердишь о муже и сама же чувствуешь всю бесцельность этих слов. Не прав ли? Ты стараешься держаться скромно, на первый же бокал шампанского и поцелуй после легкого сопротивления приближает тебя к этому ужасному проклятому моменту». Ты, ты, чистая, добродетельная женщина, только и находишь в себе силы, что вскричать «Боже, но ведь сюда могут войти!» Ха -ха. Громадный оплот добродетелей, который рушится от повернутого в дверях ключа, и двух рублей лакею на чай, и вот гибнет все. Ты уже не моя Лёля, какой была. Не та, черт меня возьми, не та!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 Кончен, значит, роман. Недолго же он продолжался, недолго. Это очень просто. Стоит ему, другу, сердце. Встретить тебя, едущие на извозчике по Московской улице, чуть не в объятиях рыжего офицера генерального штаба, чтобы он написал тебе коротко и ясно. «Вы могли изменить мужу со мной?»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 Жена, приложив руку к бьющемуся сердцу, встревоженная, недоумевающая, смотрела на Петухова, а он прищелкивал пальцами, злорадно подмигивал ей и шипел. — А что? — Кончен, Роман! — Кончен! — Так и надо! — Так и надо! ха Хо-хо-хо! Довольная душа моя! — «Перестрадал за это время».